Глава 58. Воссоединение группы Богомол-13 проходило бурно и восторженно. Мьюнин даже встал на задние лапы и лизнул Астена в лицо. Хьюджин – другой тигр, которого Астен всегда считал более умным животным. Один раз мурлыкнул, прыгнул на стол и умял под нос соленой рыбы. «Ну что, всемогущий бочонок салом обратилась Ида к Алексу. «Не можешь обойтись без моей помощи!» Алек чуть не подавился кашей, однако про себя все же отметил, что был рад видеть тучную цыганку. Бет отвела Стэна в сторону, глаза его выражали беспокойство. Что случилось? «Мы были вынуждены слишком быстро сматываться», – грустью сказал Стэн. «Через минуту я все тебе расскажу». Док находился в очень подавленном состоянии. Стен дважды обнял Бет, что наводило на интересные мысли относительно того, чем они занимались в начальную пору своего знакомства. Затем Стен отошел от Бет и присел на корточки, чтобы заглянул глаза Кало подобному существу. «Твоя месть страшна, Стэн», – печально сказал док. Стен был озадачен. «Знаешь ли ты, чем не заставил нас заниматься после твоего отбытия? Известно ли тебе, что поручил нам его величество имперская глупость?» Голос Дока сорвался на фальцет. Стэн был уверен, что Док ему все сейчас расскажет. «Задание простое», — продолжал антрополог группы. «Как раз для такой команды, как ваша», — сказал нам Махоуни и отправил на тропическую планету, чье правительство скинули некие местные гуманоиды. «Все, что от нас требовалось, охранять посольство». «Махоуни заверил нас, что император полностью одобрил революцию», — подключилась к разговору Бет. Нам предстояло защищать имперских слуг и их семьи от попадания в жернова, перемоловшие правительство этой планеты. «И нам это удалось», — добавила Ида. «Ты представить себе не можешь, сколько кредиток я потеряла, а сколько моих... Кхм, наших капиталовложений превратилось в драк из-за того, что нас зажали в тиски». «Тело того стоило», — продолжал док. «Мы замаскировались под солдат гвардии. Нам даже удалось убедить этих придурков» называющих себя представителями Министерства иностранных дел, что Хьюджин и Мьюнин являются полноправными членами гвардейского отряда наряду с нами. «Фух!» – фыркнул Док, кладя в рот огромный кусок стейка и мерно пережевывая его. «Да уж, повеселились на славу», – добавила Бет, воспользовавшись паузой, во время которой Док расправлялся со стейком. По лицу Бет было видно, что она вот-вот прыснется смеху. Набив битком рот, Таким количеством еды, которая вряд ли уместилась бы в пасти Хьюджина, док прошамкал. «Конечно, мы тщательно подготовились к побегу через задние ворота посольства, мимо домов, отстоящих друг от друга на приличном расстоянии, <клышленный> через площадь и неохраняемые городские ворота к полю, по которому шли 12 километров пехом до эскадренного миноносца гвардии». «Так в чем заключалась проблема?» – спросил Стэн. «В детях», – сказал док. Ида, почему-то возложившая на себя миссию командира, приказала мне присматривать за посольскими иждивенцами, жуткими маленькими плотоядными говорящими гуманоидами. «Они полюбили его», — объяснила Ида. «Ловили каждое его слово, заставляли петь им песни, кормили конфетами, ласкали и гладили его». «Своими липкими лапами», — проворчал док. «Я после этого три цикла не мог расчесать свой мех. И они называли меня». Док поежился плюшевым медвежонком. Стэн встал, стараясь не смотреть на Дока, чтобы не рассмеяться, и согнал Хьюджина со стола. Успокоившись, он снова повернулся лицом к друзьям. «А теперь, после прекрасно проведенных каникул, не хотели бы вы приступить к серьезной и сложной работе?» Док проглотил еще один стейк. Отряд сел круг, приготовившись слушать командира.